ижег глубоко укомы освоении приверженцами русского православия догматических основ христианства об их проникновении в саму суть этой религии не нов. В дореволюционные годы его широко пропагандировали официальные инстанции Русской православной церкви, создавшие и поддержавшие миф о святой Руси и русском народе богоносце. Более шести десятилетий отстаивает этот тезис Реакционные круги русской церковной эмиграции, стремясь в частности представить в идеализированном виде дореволюционный уклад жизни и вызвать симпатию к нему со стороны мировой общественности. В России дореволюционной поры они говорят и пишут как о стране, где глубокая религиозность якобы была общенациональной чертой, снимавшей остроту классовых противоречий объединявшей в одно целое все классы и сословия, обеспечивавшей гармонию социальных отношений и тем самым создавшей в стране репутацию Святой Руси, а ее населению ореол народа богоносца. Именно в такой религиозности усматривают идеологи русской зарубежной церкви первопричину всех успехов, достигнутых России в процессе становления ее как великой державы, Первооснова всех духовных ценностей, внесённых русским народом и другими народами нашей страны в развитие всемирной цивилизации, в сокровищницу мировой культуры. О каких бы сторонах дореволюционного уклада жизни не говорилось в русской эмигрантской печати. В конечном счёте всё сводится к религии и из религии же выводится. Так, например, в одной из своих статей профессор Знаменский пишет о религии, православии как об основе основ Альфи и Омеги исторически славного процветания России в ее лучшие святые периоды бытия, и заявляет, будто главным содержанием русской души является незыблемая вера в святую Русь и в русского человека-богоносца. Еще отчетливее и категоричнее выражена эта глубоко ложная мысль в заметке некоего Мара падения и возрождения России, проникнутый духом злобного антисоветизма. В заметке утверждается, будто русское государство до своего революционного падения, начиная с 1905 года, было проникнуто религиозно-православным духом, благодаря чему имело наша родина духовную нравственную опору, укрепляющую государственную, общественную и семейную жизнь. Более того, по мнению автора заметки, и сама русская культура со всеми ее выражениями в литературе, в искусстве, музыке, расцвела именно на этой религиозно-нравственной православной основе, создавая ту славянскую душу, перед которой в недоумении останавливался Запад. В отказывании такого рода, не имеющие ничего общего с истиной, призваны подвести читателей эмигрантских изданий к выводу о том, что в дореволюционной России Якобы не было никаких предпосылок для развития антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, и что такое многовековую идиллию всеобщей глубокой религиозности нарушили лишь три русские революции, прошедшие под знамен богоборчества, органически чуждого русскому народу богоноссу. Однако уже в первой половине прошлого столетия миф о глубокой религиозности русского народа был подвергнут резкой и аргументированной критике со стороны прогрессивных кругов дореволюционной России. В первую очередь, революционных демократов. Ярким примером именно такой критики является знаменитое письмо к Гоголю, принадлежащее перу великого русского критика-демократа Белинского.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 И вы увидите, что этот по натуре глубоко атеистический народ. В нём ещё много суеверий, но нет и следа религиозности. Мистическая экстатация не в его натуре. У него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме. И вот в этом-то может быть огромность исторических судеб его в будущем.